тебя двое детей? Четверо. И давно ты женат? Восемнадцать лет. Ну, я думал, ты холостяк. Ты же никогда не упоминал о семье. Не носишь кольцо? Твой кабинет, оружие, байкерские постеры. Таким я должен быть на работе, — оборвал его лату. То жизнь и эту я не соединяю, между ними глухая стена. «Так я тебя сильно разозлил, приехав сюда», — только и сказал Тол. «Лучше бы ты предварительно позвонил. Что же все-таки ты тут делаешь?» Одну минуту. Тол достал кейс из машины и вернулся на крыльцо. Я заглянул на работу и проверил даты первых самоубийств, устроенных Шелдоном и Фарли. «Несколько лет назад?» «Точно. Одной из первых была Мэри Стэмпл. Я о ней слышал, физик из Принстона. Читал некоторые ее статьи, блестящий ум. Три последних года она занималась изучением далеких звезд и радиации черных дыр. «Слушай, у меня бургеры на гриле», — пробурчал Лату. «Ладно, понял». Вот это она опубликовала перед самоубийством, и он показал Лату распечатку статьи с сайта журнала современной астрономии. «Бесконечное путешествие света. Новый подход к измерению. Радиация далеких звезд. Профессор Мэри Стэмпл, доктор наук». Лату быстренько добрался до конца статьи, нескольких страниц, густоисписанных формулами, с множеством греческих и английских букв и математических символов. Наиболее часто встречался символ бесконечности — БББ. Он удивленно посмотрел на Тола. «И что из этого следует?» «А ты послушай». И Тол рассказал о поездке в Варвик. а потом показал Лату рисунок, который получил в подарок от Эми. Девочка изобразила Землю, Луну, космический корабль, а вокруг них небо усеивали символы бесконечности, уменьшаясь по мере удаления от Земли Луны космического корабля. «Навсегда!» «Что ты хочешь этим сказать?» — нахмурился Лату. «Мэри Стэмпл покончила с собой четыре года тому назад. Девочку зачали в пробирке в клинике фонда через месяц после ее смерти». «Господи!» — Коп уставился на рисунок. «Ты же не думаешь...» «Черт! Это же невозможно! Клонирование сознания!» «Доктор, с которым мы говорили, так и сказал». Тол молчал, тоже не сводя глаз с картинки. Лату покачал головой. «Нет-нет, ты знаешь, что они сделали? Шелдон и его девушка. Или Фарли?» «Они показали ребенку этот символ. Ты понимаешь, этим они хотели доказать потенциальным клиентам, что метод работает». Вот и все. Конечно, не стал спорить Тол. Так и было. Вероятно. Какое-то время они постояли, дипломированный математик и закаленный жизнью коп, глядя на рисунок трехлетней девочки. «Этого не может быть», — еще пробормотал Лату. «Да, это невозможно». Тол смотрел на символ бесконечности, потом повторил «Вероятно». «Папа!» — крикнули со двора. «Уже иду, сладенькие!» — ответил Лату и повернулся к Толу. «Черт! Раз уж ты здесь заходи, пообедай с нами. Я жарю отличные бургеры». Тол обдумывал предложение. но взгляд его притягивал рисунок с землей, луной, символами бесконечности. «Спасибо, но я пас. Поеду в офис, хочу немного поработать. Все эти материалы, которые мы забрали из фонда, надо бы просмотреть их еще разок». «Как скажешь, Эйнштейн». Лату уже открыл дверь, но обернулся. «Еще разок, говоришь?» «Еще разок», — согласился Тол. Лату переступил порог дома, дверь за ним захлопнулась.